«Сенатор, ты шутишь?» — продолжал Галик. «Конечно, именно поэтому нас, ритиариев, помещают отдельно, и мы не встречаемся с другими гладиаторами, и все же не надо думать, будто мы все так уж дружны. Хелидон был лучшим из лучших, и теперь, когда его нет, у каждого есть возможность занять его место». «Ты тоже к этому стремишься?» «Нет, мне это ни к чему. Я, напротив, стараюсь сохранить хорошее положение и некоторые привилегии. И в этом смысле Хелидон живой был мне полезнее, чем мёртвый». «Ты, я вижу, довольно трезво смотришь на вещи», — заметил Аврелий. «Не думаю, чтобы в школе нашлось много таких, как ты». «Что и говорить, школа — это сборище жутких дураков». Толпа здоровенных болванов, способных только рубить мечом, с презрением ответил Галик. Поговори с ними, увидишь. Сказав так, он удалился, посмотрев на сенатора как на соучастника, что тому явно не понравилось. Не глупый парень, заметил Кастер, думаю, надо поближе с ним познакомиться. Не возражаешь, если я на минутку отлучусь? Похоже, Кастер нашел друга, рыбак рыбака видит издалека. Так и мошенники, — подумал Аврелий с некоторым беспокойством. — О, боги, что сотворят эти двое, если споются? — Пусть войдет следующий, — приказал он. — Итак, Турий, ты считаешь, что был другом Хелидона? — Ты первый, кто признает это, — удивился Аврелий. Именно так подтвердил новый свидетель. Темноволосый с бритым лицом Тури явно чувствовал себя неловко. Отвечал не сразу, потирал руки, словно только что обжегся о крапиву и без конца переминался с ноги на ногу. От подобного танца лопнуло бы терпение и у человека, куда более выдержанного, чем Аврелий. Другие хотели его смерти, сенатор Аврелий, потому что завидовали. Только поэтому. И Галик, этот кудрявый дамский угодник, который тенью следовал за ним, тоже готов был предать его за гроши, заявил он, не переставая переминаться. «Хелидон, однако, помогал ему», — возразил Патриций. «Поначалу нет», — поправил его гладиатор. «Знал бы ты, как часто он насмехался над его крашенными кудрями» как смеялся, иногда и высмеивал при всех, спрашивая, почему тот вооружается трезубцем, а не коломистром. Щипцы для завивки волос. Дразнил, подражая его латинскому языку, и однажды в насмешку даже подсунул ему в спальню этот самый коломистр. Но потом, угодничая льстя, Галик вошел к нему в доверие. Турий помолчал, что-то вспоминая. «Я говорил ему, Хелидон, не гуляй по ночам, отдыхай, береги форму, а то ведь удар меча и нет тебя. Подумай о своей семье». Но он все равно продолжал шататься по тавернам и лупанариям, публичным домам. «Ты упомянул о семье?» — удивился Аврелий. «Ну, Хелидона ведь не было родных. Мне говорили, что в том бою уничтожили всех фракийцев». «Так утверждал он», — подчеркнул Тури, Но когда крепко напивался, становился разговорчивым и упоминал тогда форум Гальский, а вовсе не Фракию. Форум Гальский в Цезальпинской Галии, недалеко от Мутины. Цезальпинской Галии называли северную часть Италии. Мутина, нынешняя модена, а форум гальский — Кастель-Франко-Эмилия. Что могло связывать фракийского гладиатора с этой римской провинцией? «Расскажи-ка мне, Тури, все, что знаешь о нем, даже то, что кажется совсем незначительным». Атлет, казалось, не решался. «Больше ничего не знаю, сенатор». Кроме того, что люди, якобы дружившие с ним, всегда преследовали свои корыстные цели. Это плохой мир, мир арены. В амфитеатре «Статилия Тавра» нет места для добрых чувств, горько вздохнув, заключил он.